«Одно время у нас тоже были такие соседи», — начала была нянюшка. «Я говорю о настоящих свиньях на четырех ногах, с хвостиками, крючком. Чем бывает свинина до того, как становится свининой? Свиньей!» «Чтоб свиньи жили в доме?» — удивилась матушка. «Кто же их туда пустил?» Дровосек сказал, что никто их не пускал. Свиньи выстроили его сами. Трое их было. Три поросёнка «Было? А с ними что-то случилось?» — спросила нянюшка. Их съел волк. Видно, они оказались единственными настолько глупыми животными, чтобы позволить ему подкрасться достаточно близко. С костями сожрал. Ничего не осталось, кроме их духовного уровня. Стыд-то позор. Впрочем, как говорит дровосек, строители из них были никудышные. А чего еще ожидать от свиней? С этими их копытцами и всем прочим. — покачала головой нянюшка. Дровосек жаловался, что крыша молдырявая, как решето, льет прямо на его постель. Некоторое время ведьмы шли в молчании. Помню, как-то раз я слышала, бросив мимолетный взгляд на матушку-ветровоск, заговорила нянюшка про какую-то историческую колдунью. Она жила на острове и превращала выброшенных на берег моряков в свиней. «Ужас какой!» — подхватила Магрот. «По-моему, главное — это то, каков ты внутри», — продолжала нянюшка. «Возьмем хоть грибу». Грибу, развалившийся на ее плечах вонючим меховым воротником, довольно заурчал. «Он же практически человек!» «Болтаешь всякий вздор, Гита!» — фыркнула матушка-ветровозка. «Болтаю. А все потому, что кое-кто ничего не хочет мне рассказывать», — мрачно парировала нянюшка Як. «Говорю ж тебя, я не уверена», — сказала матушка. «Ты ж заглядывала волку в голову». «Да, заглядывала». «Ну и?» Матушка вздохнула. «Кто-то побывал здесь до нас. Проходил мимо. Кто-то, кто знает о могуществе сказок и вовсю пользуется им». А у сказок есть одно свойство. В общем, они имеют обыкновение обретать собственную жизнь, в особенности, когда материал есть. «Но зачем кому-то так развлекаться?» — удивилась нянюшка. «Для практики», — ответила матушка. «Для какой еще практики?» — спросила Маград. «Вот это мы скоро и узнаем», — буркнула матушка. «Ты обязана немедленно все мне рассказать» заявила Маград. «Это ведь я здесь официальная фея крестная, поэтому я должна быть в курсе. Так что рассказывай». Нянюшка Яг прям похолодела. В качестве главы семейства Ягов она была отлично знакома с такого рода эмоциональным ландшафтом. Подобное заявление, отпущенное в столь неподходящий момент, можно сравнить с легким оползанием пласта снега, когда в горах вовсю буйствует оттепель. Это лишь начало процесса, который без сомнения закончится тем, что снежная лавина погребет под собой дюжину деревень. Целые ветви семейства Ягов перестали разговаривать с другими ветвями семейства Ягов из-за каких-то жалких «спасибо вам большое», сказанных не к месту и не тем тоном. А сейчас ситуация была куда хуже. — Слушайте, — поспешно вмешалась она, — а почему бы на мне... — С чего это я буду объясняться перед тобой? — хмуро промолвила матушка-ветровозг. «А с того, что мы должны быть тремя ведьмами!» — указала Магрот. «Если, конечно, ты вообще считаешь нас ведьмами!» — добавила она. «Будь добра, растолкуй ко мне, что ты хочешь этим сказать!» — попросила матушка. «Будь добра!» — подумала нянюшка. «Кто-то начал предложение с «будь добра!» Это равносильно тому, как если бы кто-нибудь ударил кого-нибудь по лицу перчаткой, а затем швырнул бы ее на пол». Когда вход идут фразы вроде «Будь добра», обратной дороги уже нет. Но на всякий случай она все ж попыталась. «А как насчет...» Маград бросилась в бой с безрассудной отвагой человека, танцующего в зареве сожженных им мостов.